Глава восьмая. «По чести», — молвил адвокат, — «обида ваша просто клад. Из гордых гордому пристало бы явиться в суд с подобной жалобой. Батлер». Во дворе принял у нас лошадей ливрейный слуга, сэра Гилдебранда, и мы вошли в дом. Я был поражен, а моя прелестная спутница еще того больше, когда в прихожей мы увидели Рэшли Озбалдистона, который тоже не скрыл своего удивления при встрече с нами. «Рэшли», — сказала мисс Вернон, не дав ему времени задать вопрос. «Вы услышали о деле мистера Фрэнсиса Озбалдисона и переговорили о нем с судьей?» «Разумеется», — спокойно сказал Рэшли. «Для того я сюда и приехал. Я старался», — добавил он с поклоном в мою сторону, «сослужить кузену посильную службу, но я огорчен, что вижу его здесь». «Как другу и родственнику мистер Озбалдисон». «Вам уместнее было бы огорчиться, встретив меня где-нибудь еще в такой час, когда позорное обвинение требовало от меня спешно явиться сюда». «Правильно. Но судя по тому, что мы услышали от отца, вам, полагал я, неплохо бы удалиться на время в Шотландию, покуда здесь полигоньку замнут это дело». Я ответил с жаром, что не вижу оснований для мер предосторожности и не хочу ничего заминать. Напротив, я сюда явился требовать опровержения гнусной клеветы и решил разоблачить ее». «Мистер Фрэнсис Озбалдистон невиновен, Рэшли», — сказала мисс Свернон. «Он требует расследования по возведенному на него обвинению, и я намерена его поддержать». «В самом деле, прелестная кузина, но мне думается, мистеру Фрэнсису Озбалдистону мое присутствие окажет не меньшую помощь, чем ваша и оно будет более совместимо с приличием». «О, несомненно. Но ум хорошо, а два, как вы знаете, лучше». «В особенности такой ум, как ваш, моя прелестная Ди», — сказал Рэшли, — и, подойдя, взял ее за руку с ласковой фамильярностью. И в эту минуту он показался мне во сто раз безобразнее, чем его создала природа. Но мисс Вернон отвела его в сторону. Они совещались полголоса, и она, по-видимому, настаивала на каком-то требовании, на которое он не хотел или не мог согласиться. Никогда не видал я столь резкой противоположности в выражении двух лиц. Серьезность на лице мисс Вернон сменилась негодованием, глаза и щеки ее пылали, Она стиснула маленький свой кулачок и, постукивая об пол крохотной ножкой, казалось, слушала с презрением и гневом оправдательные доводы Рэшли, которые, как я заключил по его любезно-снисходительному тону, по его спокойной и почтительной улыбке, по наклону его тела, скорее в бок чем вперед, и по другим внешним признакам, собеседник слагал к ее стопам. Наконец, она отпрянула от него со словами «Я так хочу». «Это не в моей власти. Нет никакой возможности. Как вам это нравится, мистер Озбалдистон?» обратился он ко мне. «С ума вы сошли?» перебила она его. «Как вам это нравится?» продолжал он, не обратив внимания на ее слова. «Мисс Вернон уверена в том, что мне не только известна ваша невиновность, в которой действительно никто не может быть сильнее убежден, чем я, но что я должен также знать, кто на самом деле совершил ограбление, конечно, если оно и впрямь имело место». «Ну есть ли в этом здравый смысл, мистер Озбалдистон?» «Ваше обращение к мистеру Озбалдистону недопустимо, Рэшли», сказала молодая леди. «Он не знает, как знаю я, насколько широко простирается ваша осведомленность во всем и как она точна». «Скажу как джентльмен. Вы мне оказываете больше чести, чем я заслуживаю». «Не чести, только справедливости, Рэшли, и только справедливости я жду от вас». «Вы деспод Диана», ответил он со вздохом. «Своенравный деспот, и управляете вашими друзьями железной рукой. Приходится подчиниться вашему желанию. Но вам не следовало бы оставаться здесь, вы это знаете. Лучше бы вам уехать со мной». Потом, отвернувшись от Дианы, которая стояла словно в нерешительности, он подошел ко мне с самым дружественным видом и сказал, «Не сомневайтесь в моем участии к вам, мистер Озбалдистон. Если я покидаю вас в этот час, то лишь за тем, чтобы действовать в ваших же интересах но вы должны оказать свое влияние и убедить нашу кузину вернуться домой. Ее присутствие вам не сослужит службы, а ей навредит. Уверяю вас, сэр, был мой ответ. Я в этом убежден не менее, чем вы. Я уговаривал мисс Вернон возвратиться со всею настоятельностью, какую она могла мне позволить. Я все обдумала, сказала помолчав мисс Вернон, и я не уеду, пока не увижу вас освобожденным из рук Филистимленн.